Есть две точки зрения – моя и неправильная. Нельзя спрашивать, как это происходит. Надо спрашивать, как это может происходить. Здесь все обращаются к друг другу по имени. Дяди и тети. Они здесь становятся мальчишками, девчонками. Им приятно, когда их отчитывают. Если бы я разговаривал с Андреем Маленковым в его институте, передо мной сидел бы солидный ученый муж. Сейчас мне рассказывал о зубре мальчик – один из его поклонников. Я по образованию физик. Руководители нашей кафедры не биологи. Настоящее генетическое образование мы получили у Николая Владимировича. Мне вообще везло на учителей. Лепунов научил меня мыслить математически. В Последнее время я об этом размышлял, потому что мне надо определить стратегию моих работ. Важна школа, преемственность. Тимофеев главное звено. Он во многом определил мою судьбу. Он научил рассматривать биологию эволюционно. Научить мыслить биологически – самое трудное. Связь физики и биологии, принцип дополнительности, мутации – все это врубилось в меня. Он был достаточно эвестичен, свои устремления ставил на первое место. При этом к своим работам относился критично, критичнее, чем другие ученые. Отличал его оптимизм. Я занимался гернатологией и убедился, что долголетие невозможно без оптимизма. Оптимизм дается генетически, нажить его трудно. Несмотря на исключительную свою судьбу, Николай Владимирович был самым последовательным и энергичным оптимистом. Он обращался с нами беспощадно. Услышать его одобрение было непросто. А уж чтобы заинтересовать его, чтобы он начал нас слушать внимательно, Для этого надо было все силы напрячь. К уровню мышления он был требователен. Если кто-то начинал малоинтересное, недоказанное он обрывал. Чушь, грязь. Кто-то еще включается в разговор, сходу, как будто мы обсуждаем актуальную проблему. Старые его меньше интересовали, поэтому он так прилепился к нашей кафедре. Он, конечно, приукрашивал молодых, наносил на них лак 20-х годов, но довольно успешно. У него было два принципа. Один – хорошие люди должны размножаться. Второй – наше поколение должно все лучшее передать следующему, а там как выйдет. Они повторяли вещи, уже известные мне, но я не останавливал их. Лучших лекций я не слышал, чем у него, – вступает еще один из молодых. По генетике, популяционной генетике, кроме того, по искусству – Чеха, Руби, Лиссеров. Всего у него было шесть лекций по искусству. На следующее утро, перед симпозиумом, Андрей продолжил свой рассказ. «С точки зрения науки, масштабности мышления НВ был намного выше всех. Вначале производили впечатление его темперамент, манера общения, эрудиция. Значительно позже я мог оценить глубину его мышления. Мы с ним даже договорились написать одну работу о России. Он считал, что Россия не страна, а нечто большее некий мир. Существует арабо-иранский мир, существует Дальний Восток, существует латиноамериканский мир и существует Россия. Материк со своей судьбой, путем, предназначением. У каждого материка есть свой смысл. Его волновал в последние годы вопрос о бессмертии души. «Если добро абсолютно, – рассуждал он, – то это и есть Бог. Зло относительно, а добро абсолютно – Вот на чем зижился его оптимизм. Он отличался при этом конкретностью мышления, никогда не рассуждал о чем-то вообще. Человек во многом западный, он был рационален. Культура мышления не позволяла ему заниматься химерами. Это был русский западник, петровская натура, с тем отличием, что высоко ценил людей. Расхождения у нас были. Я, например, в бессмертие души не верю, Бессмертие души – значит сохранение индивидуальности. Бессмертие в делах есть, но остальная личность растворяется, как бы человеку не хотелось сохранить себя. Растворяется в некоторой цели развития, хотя цель эта, по-моему, существует. «Он был географ, генетик, ботаник, зоолог», – добавляет Шноль. «Но дело не в широте, а, я бы сказал, в протяженности. Для него родной человек – Крашенинников» который пошел на Камчатку, исполняя волю Петра. А как вы думаете, это кто-то из молодых обращается ко мне? Почему после разоблачения лысенковцев никто из его последователей не застрелился?